Глава четвёртая. Ночь разрушения. Дома меня встречает тишина. Пустые комнаты, где каждая вещь напоминает о Саше. Его тапочки у кровати. Кружка с надписью «Лучший папа», подарок Максима на прошлый день отца. Теперь понимаю, какой горькой иронией это было. «Лучший папа для одного ребёнка и предатель для другого». Сажусь на диван и пытаюсь осмыслить то, что услышала несколько часов назад. развалина в 44 года, бревно в постели, высохшая домохозяйка. Каждое слово отзывается болью в груди. Встаю и иду к зеркалу в прихожей. Смотрю на себя его глазами. Да, я больше не та молодая девушка, которую он делал предложение. Есть морщинки вокруг глаз, следы смеха и забот. Фигура уже не та, что была до рождения Максима. Грудь действительно не такая упругая, как у тридцатилетней Карины. Но неужели это всё, что он во мне видел последние годы? Увядающую женщину, которую пора сдать в утиль. Телефон звонит. Саша. «Вика, нам нужно поговорить спокойно, говорит он тоном, каким разговаривают с истеричными детьми. О чём говорить? О нашем будущем, о том, как мы будем жить дальше. Как мы будем жить после того, что он мне сказал? Саша, какое мы? Ты же сам сказал, у тебя есть новая семья. Ну, зачем же так категорично? Мы можем найти компромисс. Компромисс? Он хочет компромисса после шести лет обмана? Какой компромисс? Ну, можем оформить развод, но остаться друзьями ради Максима. Ради Максима? Ради Максима? Чуть не смеюсь от абсурдности. Ты хочешь, чтобы я спокойно смотрела, как ты воспитываешь другого ребёнка и при этом оставалась твоим другом? Вика, не усложняй. У нас есть общая история, общий сын. У тебя есть общая дочь с другой женщиной! Срываюсь на крик. Пока я мечтала о втором ребёнке, ты его уже растил. Это случилось само собой. Ничего не случается само собой. Ты сознательно строил вторую семью. Врал мне годами. «Да что тебе от меня нужно?» В его голосе появляется раздражение. «Я честно сказал, что люблю другую. Не все же мужчины на это способны». «Честно сказал, после шести лет обмана». «Убирайся из моего дома». Говорю я и кладу трубку. Он перезванивает несколько раз, но я не беру трубку. Потом приходят сообщения. «Ты ведёшь себя как ребёнок». Мы, взрослые люди, должны решить всё цивилизованно. Не порть отношения с Максимом из-за своих обид. Мои обиды. Двадцать лет преданности — это мои обиды. В девять вечера звоню Максиму в Лондон. Сын отвечает радостно. «Мам, как дела? Как прошла годовщина?» У меня перехватывает дыхание. Как рассказать ему правду? Как сказать, что его отец — лжец и предатель? Максим... «Сынок, у нас с папой проблемы». «Какие проблемы?» В голосе появляется тревога. «Мы... мы разводимся». Тишина. Долгая, тяжёлая тишина. «Из-за чего?» — наконец спрашивает сын. «Я не могу сказать ему про Карину и Соню, не могу разрушить его веру в отца одним звонком. У нас разные взгляды на будущее. Мы стали чужими людьми. «Мама, может, вы помиритесь, подумайте ещё?» «Нет, солнце, некоторые вещи нельзя исправить». «А что со мной? Где я буду жить на каникулах?» «У меня. Ты всегда будешь дома у меня». «А папа?» «С папой ты тоже можешь видеться, когда захочешь». «Я не говорю ему, что у папы теперь другая семья, что у него есть сводная сестра. Пусть Саша сам найдёт слова, если хватит совести». «Мам, ты плачешь?» «Немного, но всё будет хорошо, я обещаю». «Хочешь, я приеду?» «Не надо, у тебя учёба, я справлюсь». «Мама, я тебя люблю». «И я тебя, мой хороший». «Отключаюсь и понимаю, я солгала Максиму и себе. Ничего не будет хорошо. Я не знаю, как справляться с этой болью». В одиннадцать вечера звонит Сима. Моя единственная близкая подруга, которая прошла через развод три года назад. «Вика, что случилось? Что с голосом? Ты плачешь?» Я рассказываю всё. Про тест ДНК, про Карину и Соню, про жестокие слова Саши в парке. Сима слушает молча, только изредка ахает. «Сука он!» — резюмирует она, когда я заканчиваю. «Конченая сука! Как он мог такое говорить? Вот же скотина!» «А вдруг он прав?» — всхлипываю я. «Вдруг я действительно стала непривлекательной, неинтересной?» «Ты что, с ума сошла?» — Сима почти кричит. «Викуша, он это говорил, чтобы тебя добить, чтобы переложить вину с себя на тебя!» Но что-то же его оттолкнуло. Его ничего не оттолкнуло. Просто появился новый объект для охоты. Мужчины, как дети, увидели новую игрушку и забыли про старую. Новая игрушка родила ему дочь. И что? Это делает его поступок лучше? Вика, он предатель. Он обманул тебя, сына. Даже эту Карину обманул, небось. Почему Карину? Да потому что наверняка обещал ей развестись и жениться. А вместо этого шесть лет водил за нос и тебя, и её. В словах Симы есть смысл, но легче от этого не становится. Сима, что если я больше никому не буду нужна? «Кому нужна разведёнка в сорок четыре года?» «Прекрати! Тебе сорок четыре, а не семьдесят четыре!» «Ты красивая, умная, успешная женщина! У тебя вся жизнь впереди!» «Но... сейчас приеду!» «Не надо, поздно уже!» «Еду! Будешь дуреть в одиночестве, натворишь глупостей!» Сима приезжает через час с бутылкой хорошего вина и пакетом мороженого. «Классический набор для переживания разводов», — объясняет она. «Мы сидим на кухне, пьём вино, и я плачу, рассказываю подруге о том, как больно слышать правду о себе, о том, что 20 лет оказались пустышкой, о том, что не знаю, кто я теперь, если не жена Саши». «А кем ты была до него?» — спрашивает Сима. Молодой дурочкой, которая думала, что любовь навсегда. нет Ты была талантливой студенткой дизайнерского факультета. Помнишь, как преподаватели хвалили твои проекты? Это было так давно. И что, талант никуда не делся? Ты прекрасный дизайнер, у тебя куча клиентов. Ты самостоятельная, успешная женщина. Которую бросил муж ради молодой любовницы. Которая освободилась от мужа-лжеца и получила шанс на настоящее счастье. Настоящее счастье? После сегодняшнего дня в это верится с трудом. Сима, ты не думала, ну, покончить с собой, когда разводилась? Подруга ставит бокалы и смотрит на меня серьёзно. Думала. Одну ночь сидела с пачкой таблеток и думала, а зачем жить дальше? А потом поняла, на хрен ему такая победа, чтобы он гулял на моих поминках с новой сучкой. А если больше не будет никого? Будет. Но даже если не будет, ты всё равно лучше, чем когда была с этим говнюком. По крайней мере, больше никто не будет тебе врать и унижать. Мы разговариваем до утра. Сима рассказывает, как она восстанавливалась после развода, как училась жить одна, как строила карьеру, как нашла себя. «Знаешь, что самое важное?» — говорит она под утро. «Не мстить, не опускаться до его уровня. Просто жить лучше, чем с ним». Это лучшая месть. А как жить лучше, если чувствуешь себя выжатым лимоном? По чуть-чуть, день за днём. Сначала просто вставать с кровати, потом завтракать, потом работать. А через год оглянешься и поймёшь, что ты стала другим человеком, сильнее и счастливее. Утром Сима уезжает на работу, а я остаюсь одна. Первое утро моей новой жизни. Жизни без лжи, но и без иллюзий. Иду в ванную, смотрю на себя в зеркало. Опухшие от слёз глаза, взъерошенные волосы. Не развалена, но и не красавица. Ничего. Говорю своему отражению. Начнём заново. Завтрашнего дня начнём новую жизнь. Именно с завтрашнего дня. Потому что сегодня я ещё слишком разбита, чтобы что-то менять. Сегодня просто переживу. А завтра... Завтра посмотрим.